Незаметно подкрадывался вечер. Солнце зашло за холм. Вся тортилья Флетт, казалось, чего-то ожидала, затаив дыхание. По комнате прокатывались волны холодной ярости. Дом был словно скала в те минуты, когда огонек Бикфордова шнура уже подползает к динамиту. На улице послышались шаги Джо. Он... Неуверенно поднялся на крыльцо и вошел. В руке у него была бутыль вина. За-за-здорова! Здорова. Здорово. Дэнни не смотрел на Большого Джо и шел не прямо к нему, а немного в сторону, как будто собираясь его обойти. Поравнявшись с ним, он нанес... Удар с молниеносной быстротой, жалящей змеи. Палка опустилась точно на затылок Большого Джо, и он без сознания упал на пол. Дэнни вынул из кармана сыромятный ремешок и аккуратно связал им большие пальцы Джо. «А теперь воды, Пабло, вей ему на лицо». Большой Джо повернул голову и вытянул шею, словно цыпленок, а потом открыл глаза и ошеломленно посмотрел на своих друзей. Они не сказали ему ни слова. Дэнни да тщательно примерился, и его палка опустилась на плечо Большого Джо. Началась хладнокровная и методичная обработка. Наконец, когда грудь и живот Джо превратились в один большой синяк, они остановились. Пабло опустился на колени около Большого Джо, сжимая свой консервный нож. Большой Джо взвизгнул от страха. Ради бога, ну, ну не убивайте меня! Они зарыты у Калитки. Дэнни и Пилон вышли за дверь. Через несколько минут вернулись с парусиновым мешком. Сколько ты взял? это только четыре, ей богу, только четыре. Я буду работать, я я верну их. Хорошо. Переверните его на живот.